Часть вторая. Схватившись за раскалывающуюся голову, Кейн пришел в себя. Из глаз текли слезы, воздуха не хватало, а сердце готово было проломить грудную клетку. Перед внутренним взором мелькали какие-то образы, звучали обрывки слов, но попытка ухватиться за них тут же прерывалась очередной волной сильной боли, от которой создавалось ощущение... Будто его череп наживую вскрыли и сжали мозг ледяными пальцами. И лишь когда образы погасли, боль отступила и приступ прекратился. Едва дыша, он смог перевернуться на спину. Смотря в потолок слезящимися глазами, Брустер почувствовал солоноватый привкус и, вытерев лицо ладонью, посмотрел на нее. Так и есть. Кровь. Его нос был забит ею, так же как и уши. Хороша картина. Новоявленный командир валяется на полу своей комнаты весь в кровище. Просто великолепно. Готовый к новым приступам головокружения, Кейн медленно поднялся на ноги. Его опасения оказались напрасны, и он без происшествий добрался до стола и сел на скрипнувший стул. Переведя дух, взял со стола тряпку и вытер с лица кровь, при этом старался не смотреть на раскиданные по столешнице бумаги и табулы. За те пять дней, что они находились на мысе, это был уже третий приступ. Посмотрев на окровавленную трепицу в руках, он поморщился. Пока что ему удавалось держать все в тайне, но если это произойдет на людях, кто знает, чем все обернется. Кому нужен припадочный разведчик? Он бросил трепицу на пол. Лекари тут хорошие. Наверное, они могли бы сказать, что с ним не так. Но этот вариант отпадает. Не хватало еще, чтобы о его слабости узнали. К тому же ему было точно известно, что вызывает эти припадки. Кейн взял один из листов и пробежался по нему глазами. «Во всем виноваты они. Эти бумаги. Они будоражат воспоминания, которых нет». Почему-то ему мозг пытается сопротивляться, не давая возможности заполнить белые пятна. И когда Кейн становится слишком настойчив, это приводит к приступу. Но хоть одно радует. Пока что он не расшиб себе голову и не откусил язык, падая в конвульсиях. Да и теперь он быстрее приходит в себя и помнит хоть что-то – обрывки образов, слов, звуков, прикосновений – Пока что он не может связать их воедино, но это дело времени. Склонившись над бумагами, он еще раз перечитал то, что повергло его в новый припадок. Тонред Байлец, член 4 бригады диверсионного отдела колониальной контрразведки, под командованием командира Кейна Брустера, был представлен к высшим воинским наградам, которые были негласно вручены ему – и другим отличившимся участникам колониальной войны. Кейн усмехнулся, потирая переносицу. «Вручили награды! Как же!» Их символично дали подержать в руках и снова забрали у тех, кто выразил желание остаться в Акмее. Все, что имело отношение к старому миру и расходилось с установками новой истории, не имело права на существование. А это вручение наград было инициативой еще существовавшего на то время объединенного коалиционного командования колоний – ОККК. Кейн помнил, что за своими наградами он так и не явился. Хотя, может быть, он получил их, как и многие другие, прямо на фронте, а затем благополучно потерял или, что более вероятно, пропил. Невелика потеря. Не получить награду за убийство, даже если ты совершал их, защищая родину. Хотя раньше, вероятно, до гибели семьи он дорожил своей репутацией и стремился к наградам. Что-то заставило его изменить свои взгляды, и Брустер сомневался, что дело тут только в том, что он потерял семью. Было что-то еще. Нахмурившись, Кейн вернулся к чтению. Был особо отмечен за свой неоценимый вклад в кампании при Рулофе. В силу прошлых заслуг мессеру Байлицу было предложено войти в состав акмеанской военной разведки, АВР. Но на этом запись заканчивалась, и Кейн взял новый лист протокола. После вручения наград Тонред Байлец покинул Акмею и более в городах Акмеанского альянса замечен не был. Вот и все. Здесь было лишь окончание предложения и перечень наград за подписями командования. Кейн вытер тыльной стороной ладони вытекшую из носа струйку крови. Прочитав протокол, можно было успокоиться и начать искать байлица где-нибудь в накруше. Вот только последний лист был липой. Кейн взял предыдущую бумагу и внимательно посмотрел сначала на один, потом на другой документ. К самой бумаге было не подкопаться, она была идентична другим документам того времени и на ней не было следов искусственного старения. А вот чернила явно были свежее бумаги. Но даже не это привлекло его внимание, а другая деталь. Имя. Имя и фамилия. Карнантон Максайт. Кейн задумчиво провел по имени Пальцами один из руководителей ОККК. Раньше был главой винтацкой разведки. Но когда Кейн пацаном попал в корпус на обучение, он был одним из учителей. А если быть точнее, то он был его непосредственным наставником. Он выбил из Кейна много дури, и по большей степени именно благодаря ему он не только стал разведчиком, но и вообще получил такую возможность. Ему было 16 и он уже год как служил в винтацкой армии, трудясь в поте лица. Его рвение заметил и оценил Максайт, после чего рискнул, взял под свое крыло и лично тренировал. И когда Карнантона повысили до главы разведки, он рискнул еще раз, сделав Кейна командиром 4-й бригады. И все бы ничего. Да вот только старик не мог поставить свою подпись на этом документе, потому что был к тому времени мертв. Захлебнулся блевотиной, когда напился в честь окончания войны по дороге домой. Какая нелепость! Пережить войну, чтобы так глупо умереть. Скорее всего, Максайт написал список тех, кого следует представить к награде, поэтому кто-то и решил, что он присутствовал на вручении. Маленький недочет. Видимо, несмертельный, раз его оставили. Кейн откинулся на спинку стула и спрятал лицо в ладонях. Выходит, Байлец мог согласиться на работу в АВР. Да, скорее всего, не мог, а согласился, если вспомнить тот разговор, который всплыл в его памяти, когда он тонул. У Тонреда была семья, к тому же он разделял стремление Акмеи, так что причин не принять приглашение Кейн не видел. А это значит, что Байлец в АВР и найти его будет сложновато». Брустер убрал руки от лица и окинул оценивающим взглядом кипу просмотренных бумаг и подумал, что все не так уж и плохо, ведь, имея доступ к ресурсам филодиаров, есть возможность найти что угодно. Например, ему уже известно, что когда он натыкается на информацию по Байлицу, руловскому Блицу или любым событиям, связанным с 4-й бригадой диверсионного отдела колонистов, которым он когда-то командовал, то тут же обнаруживается провал в памяти, и это приводит к приступу. Первый припадок случился с ним в первый же день, когда он стал изучать информацию по рулофу. По нему вообще сплошное белое пятно. Хотя нет, не белое. Зелено-синее, если это имеет какое-то значение. Второй припадок произошел, когда он рылся в списке входящих в четвертую бригаду причем даже не в одном списке, а в двух. И в первом числился Тон Рэд «Кто же ты такой?» пробормотал себе под нос Кейн, сцепив руки на животе и покачиваясь на стуле. Именно когда он нашел протокол по вручению наград Тону, его свалил очередной приступ. Вернее, когда он прочел про Максайта. До этого Брустер о нем не помнил, так же, как и вообще о службе, непосредственно герцогу Винтацкому Можно сказать, что он забыл обо всем, чему его учили, и в памяти остались лишь жалкие обрывки, по которым его вряд ли можно было вообще назвать разведчиком. Но память постепенно восстанавливается, и это радует. Остается только надеяться, что эти приступы сами по себе не опасны и не убивают его каждый раз, когда происходят. Во всяком случае, Теперь у него есть зацепка, и, что не менее важно, есть ресурсы филодиаров. Без них он бы не раздобыл все эти документы. Кстати, о ресурсах. Кейн взял отложенные на угол стола папки. Из тех досье, что ему предоставили для формирования членов четвертого иска, большая часть либо мертва, либо убога до безобразия. Но несколько персон он все же отобрал. К счастью, свою четвертую бригаду он формировал сам, поэтому знал, кто нужен для эффективной команды. Кейн замер. А вот и новая деталь, доставшаяся ему без припадка. Он сам собирал свою команду. И, скорее всего, речь идет о первом списке. Но почему тогда появился второй? Что случилось с членами первого? К сожалению, Данных ни о ком, кроме Байлица, он найти так и не смог. Ладно, возьмем на заметку. Вернув папки на место, он собрал все остальные документы и табулы, которые тут же оттянули руки своей тяжестью. Выпрямившись, поморщился от ноющей боли в груди. Все-таки сломанные ребра еще дают о себе знать. Но в основном местные лекари и хороший отдых сделали свое дело так что даже несмотря на приступы, он чувствовал себя вполне сносно. Поправив кипу бумаг, Брустер покинул комнату. Вернее, не совсем обычную комнату. Их, как и большинство жителей мыса, поселили в вырубленные в скале помещения. Внутри было весьма уютно. Все обшили досками, провели свет, поставили немного мебели. Как узнал Кейн, Таких одиночек, как он и Бен, селили в однокомнатные, а тем, кто был с семьями, выдавали жилье попросторнее. В самом же городке в основном жили особо незаменимые люди, которые всегда должны быть под рукой, так называемые основатели мыса, наподобие Рида. Кейн остановился у перил второго сектора и бросил взгляд вниз. Жители мыса уже вовсю бегали по своим делам, почти на каждом шагу здороваясь со знакомыми и обмениваясь парой-тройкой слов. Смотря на них, Кейн не переставал удивляться. Неужели еще осталось место, где люди могут вот так вот спокойно и дружелюбно жить друг с другом? Но филодиары действительно жили и работали душа в душу. Этокая маленькая деревня, где все все друг о друге знают и готовы прийти на помощь в любой момент. За это время Брустер понял, что дело тут не только в том, что они вынуждены уживаться друг с другом, как в Акмее. Нет, просто, как и говорил меценат, их всех объединяет единая идея, цель, к которой они все стремятся. Действительно, мыс был домом для многих. Одна большая дружная семья, в которую их приняли. «Брустер, чего замер, как истукан?» Кейн поискал глазами кричавшего и увидел отделившегося от толпы плотников старика Рипла. Они уже который день приводили в порядок новый корабль, которым Рипл не переставал бахвалиться, когда они сидели за кружкой горячего. Тащи свою задницу сюда! Разговор есть! Кейн приподнял над перилами свою ношу и прокричал в ответ. Я сейчас в хранилище! Давай позже! «Я корем тебе полбу, а не позже! После хранилища хватай пойла и сюда!» «Ну, как скажешь!» Более не задерживаясь, Брустер отправился в хранилище. Хранилищем тут называли склад в глубине мыса, в котором не было ничего, кроме книг и документов. Этакая библиотека. Когда Кейн впервые увидел массивные ряды стеллажей, плотно заставленных книгами, и тянувшихся, покуда хватало глаз, то невольно подумал, что Хельмуту Кромбергу тут бы понравилось. Как только он переступил порог хранилища, его тут же приветливо окликнули. «Здравия желаю, командир!» Кейн бросил взгляд на вытянувшегося по стойке смирно пацана лет шестнадцати с явно большой для него фуражкой с коротким козырьком на голове. «И тебе не хворать, Джет. Он прошел к его столу и поставил на него принесенные бумаги. «Вот, с этим закончил, так что можешь вернуть на место». «Ну вы прям умник!» — уважительно произнес Джетри. «Другие командиры так долго в бумагах сроду не копались!» «У каждого свой подход. Кстати, у тебя случаем нет списка этих самых командиров?» Джет в ответ извиняюще покачал головой. «Извините, конечно, Кэп, но вы не у того о таких вещах спрашиваете?» «К секретным данным нам путь закрыт. Да что там говорить, если нам вообще не положено говорить с кем-то о других командирах? Это типа... это... как его...» Он пощелкал пальцами. «А, точно! Конспирация!» «Ну да, нам Рид тоже говорил что-то в том же духе». Только сейчас Кейн заметил, что поглаживает обрубок мизинца на левой руке. Черт, это уже становится привычкой. «По рулофу-то больше ничего не нашел?» «Не-а. Пока глухо. А вам это вообще зачем? Там же вроде все просто. Побили им перцев и все дела». «Военная тайна!» Кейн схватился за козырек его фуражки и натянул ему на глаза. Тебе фуражка-то небольшая! Может, новая нужна? Не, -е -е -е -е -е -е. Джет аккуратно поправил козырек. Это отцовская! Мне ее мама передала. А, -а, -а, -а, а! Кейн вновь потер мизинец. Ну ладно, пойду я. И это! Он кивнул в сторону принесенных бумаг и табул. Спасибо за эту макулатуру. Если что еще роя, ждай знать. Само собой, Кэп! Джет отдал ему честь. Улыбнувшись в ответ и коснувшись двумя пальцами виска, Кейн вышел из хранилища и направился к столовым. Было непривычно, что по дороге с ним здороваются те, кто его уже знает. Создавалось впечатление, что все они старые добрые друзья. А ведь он проработал в Акмее 15 лет и за все это время не обзавелся даже хорошими знакомыми если, конечно, не считать Дремма. Хотя возможно ли было назвать его другом? Кейн сильно в этом сомневался. Столовые находились на окраине городка и занимали здание человек на триста. Кормили там в основном рыбой моря да морепродуктами, но за все пять дней повара умудрились ни разу не повториться в их приготовлении. Кроме рыбы подавали овощи, каши и супы, редко мясо. Еще реже фрукты. Но тем не менее рацион здесь был побогаче, чем в Акмее или Ригаде. Многие в колониях не видят даже такой пищи, так что тут, можно сказать, кормили на убой. Особенно радовало наличие сладостей, ставших редким гостем на столе у рядовой семьи. Зайдя внутрь, на него обрушился нестройный шум множества голосов, перемешанный с аппетитными ароматами. Сглотнув слюну, Кейн направился к третьему окну выдачи и оперся о него. «Толиточка! Крошка! Я по тебе уже соскучился!» Он улыбнулся молодой ржеволосой девушке, которая до его прихода скучающе обводила взглядом столовую, положив на руки подбородок. Обернувшись к нему, она тут же оживилась. «Командир Брустер, какой сюрприз!» Талита кокетливо склонила голову набок. «Специально подгадываете время моего дежурства?» «А ты догадливая!» Кину усмехнулся и подмигнул. «Тебе бы вместо меня в разведке работать. Что сегодня наготовили твои золотые ручки? Порадуй, старичка!» «Будет вам!» «Вы мужчина в самом рассвете лет!» На мгновение отведя глаза, она поправила прическу. «Сегодня у нас гречка с подливкой и мясом, салат из квашеной капусты». Она сделала паузу и посмотрела на него. «И сладкие булочки с изюмом». От булочек я бы не отказался. Он невольно облизнул губы и опустил взгляд на ее упругую грудь. Черты которой не могли скрыть платье с накинутым фартуком. Вновь посмотрев ей в глаза, он добавил. «Но предпочитаю есть сладкое на ночь». Так намного приятнее. Оставишь для меня парочку?» Улыбнувшись, девушка чуть прикусила нижнюю губку. «При берегу, конечно. Могу даже занести их вам сегодня вечером в комнату, если хотите». Кейн слегка вскинул брови. «Надо же! Сегодня Талита прям в отличном настроении. Грех этим не воспользоваться». Улыбнувшись самой милой улыбкой, на которую только был способен, ответил «О, это было бы просто замечательно! Буду с нетерпением ждать вечера». Тут же, состроив грустное лицо, он печально вздохнул. «К сожалению, придется тебя покинуть и даже не взять еды. Риплу что-то край, как от меня понадобилось. Не выделишь мне две бутылочки винтажки?» Ты же знаешь, его лучше задобрить, а то будет ворчать, как бабулька на выданье. Девушка хихикнула. «О, да, он может! Я сейчас!» Сбегав в кладовые, она вскоре вернулась с двумя бутылками и передала их Кейну. «Вот, и еще кусочек шоколада!» «Огромнейшее спасибо! Талита, ты просто прелесть!» Засунув бутылки в карманы и взяв шоколадку, он с благодарностью добавил «Я у тебя в долгу». «Вечером рассчитаетесь, командир», — ответила девушка, едва заметно подмигнув ему. «Тогда до вечера, красавица». Развернув шоколадку и засунув ее за щеку, Кейн в приподнятом настроении направился к выходу. Помнится, именно Тонред научил его в первую очередь наводить мосты с кухней. Так и порция в тарелке будет побольше, и будет, чем промочить горло при надобности. Так и повелось от самой службы у герцога Винтацкого. Голова вдруг вновь начала болеть, и перед глазами все поплыло. Резко остановившись, Кей наперся о рядом стоящий стол и принялся массировать глаза, пытаясь снять напряжение и побороть головокружение. Из носа снова пошла кровь. Зажав его, он запрокинул голову. Так выходит, они с Байлицем были знакомы аж со службы у герцога. Может быть, даже Максайт был наставником у них обоих. Интересно, они сохранились ли списки его учеников? Нужно будет узнать у Рида, сможет ли он предоставить эту информацию. Когда головокружение прошло, воодушевленный Кейн покинул столовые.